Глава двадцать первая. Если верить кинематографу, то в такой ситуации первая мысль, которая приходит в голову американцам, это не то, что вы думаете. Первая мысль, которая пришла в голову мне, звучала бы примерно так. «С... Да ты издеваешься, если бы я решила ее высказать. Скрикнула Авелла. Труп совершенно пал духом, судя по звуку. Я медленно обернулся. «Почтенный Герлим воскликнул я, разглядев человека с факелом. «Какое облегчение!» Лысый маньяк изящных искусств сделал один шаг вперед, чтобы рассмотреть труп. Увиденное его озадачило. Он, видно, надеялся увидеть знакомое лицо — преподавателя или студента. Вэлла медленно переместилась ко мне, вопросительно покосилась. «Я быстро качнул головой. Нет, не надо трогать Герлима. Он пока что нужен». «Прежде чем я позову сюда проректора и глав орденов рыцарей и служителей, можете мне рассказать, чем вы тут занимаетесь?» пропел Герлим, вонзаясь в меня взглядом. «Не подумайте дурного». «Это просто чтобы посмеяться над вашими оправданиями». И тут, внезапно, я рассмеялся. К бешенству Герлима и удивлению Авеллы. А причиной моего смеха было то, что я вдруг понял, скрывать-то нам нечего. Мы тащим труп ночью исключительно, чтобы не шокировать студентов и впечатлительных преподавателей, «Ну и, конечно, видеть письмо Герлиму ни к чему, хотя вряд ли это навредит». «Какое облегчение!» — повторил я, — «что мы встретили вас!» «Совершенно не знали, к кому обратиться. Видите ли, этот труп из Ордена Убийц. Ну, то есть сейчас он, наверное, уже не из Ордена, потому что труп. Сейчас он в Ордене Трупов, но до того был одним из убийц». Мы надеялись встретить кого-нибудь из преподавателей, кто мог бы нам помочь. И стихии послали нам вас. Прошу, приведите Милой Рима и Кавиотоса. Или я приведу, а вы постерегите. А лучше Авелос бегает, она быстрая, а мы с вами постережем труп, чтобы никто его не похитил. С этими словами я выдернул из хранилища меч». Бледный Герлим, у которого разом спутались все карты, попятился. Глаза забегали. Какой же сумбур у него сейчас должно быть в мыслях? Что-то вроде «Но ну, это же Орден Убийц! Они выполняют любые заказы! Почему же сейчас они умирают вместо того, чтобы убивать? Неслыханное дело! И зачем я разболтался в том кабаке?» «И почему этот великолепнейший из рыцарей, сэр Мортагар не сдает меня?» «Я побегу?» — спросила Авелла, не то приняв мои слова за чистую монету, не то решив подыграть. По ее безукоризненно честному личику сказать наверняка было нельзя. «Не надо», — пролепетал Герлим. «Не надо никуда бежать. Постойте, я...» «От него пахнет неприятно», — подначил его я. я. Герлим продолжал пятиться. «Нет, постойте, я приведу кого-нибудь на помощь и... и...» тут я заметил у него за спиной движение. «Стойте!» Прежде чем успел хоть о чем-то подумать, я прыгнул вперед, схватил Герлима за плечо и отшвырнул к себе за спину. Кажется, он упал, возможно, на труп, а по лезвию моего рыцарского меча заскрежетал нож. Я на мгновение замер, глядя в злые черные глаза. «Как вы нас напугали, почтенный Миллерим! вздохнул я и спрятал меч. Помедлив, Миллерим убрал нож, пока я прикрывал от него герлима. «Идиот!» — беззвучно произнес он, а вслух сказал. «В чем дело? Что тут происходит?» «Я просто проводил обход, господин проректор!» Залепетал Герлим, с трудом поднимаясь на трясущихся ногах. «Проводил, обходил и вот...» «Мы наткнулись на труп», — сказала Авелла. «Он лежал прямо здесь», — подтвердил я. «Правда ведь?» Герлим оживленно закивал. «Бедный, несчастный ублюдок». «Ясно», — процедил Милай Рим сквозь зубы. «А вы двое что тут делали после отбоя?» «Мы?» — я посмотрел на Вэллу, и та не подкачала. «Мы искали подходящее место, чтобы предаться гнусным порокам», — отчиталась она. «Незменным инстинктом?» — кивнул я. «Звучит, как грубое нарушение устава», — подытожил милый Рим. «Вы оба будете наказаны сейчас же. Берите труп. Почтенный Герлим, я не смею вас больше задерживать». Герлим боком по стеночке прополз мимо проректора и, как только оказался у него за спиной, вчистил по коридору с такой скоростью, будто дома его ждали сто беззащитных рабынь, кнут и бензопила. — И вы что, вот так просто убили бы его? — тихо спросил я. «Твой вопрос связан с тем, что ты считаешь Герлима достойным человеком, или с тем, что я подорвал бы твое доверие?» — равнодушно спросил Милой Не «Ни то, ни другое. Просто пытаюсь представить, каково это — убить человека, который на тебя не нападает. Мне этому придется учиться. В этот момент я представил ситуацию, в которой выслеживаю убийцу первым». Подкрадываюсь сзади. И что? Смогу взять и рубануть мечом? Не знаю. Научитесь, владыка, усмехнулся Миллерим. Уж этому-то искусству научитесь. Не называй меня так, крикнул я. В глазах потемнело. Вспомнилось, что именно так обращался ко мне Райхерт предводитель подводных мертвецов. «Владыка! Он говорил не со мной, но с огнем внутри меня!» «Ладно, ладно!» — поморщился милый Рим. «Давайте уже предаваться гнусным порокам! Хватайте труп! Я не шутил, а пока тащите, объясните, почему это вдруг стало такой тайной!» Вала подняла труп потоками. И Миллерим недовольно хмыкнул. Наверное, его бесила магия воздуха как таковая, кто его знает. По дороге я рассказал Миллериму про письмо и даже показал. Он отнесся с пониманием и даже внес ценную инициативу. «Бессмысленно», — сказал он, когда мы принесли труп в подземное логово. «Если она вырезает цифры, значит, показывает им, что у нее все под контролем». Но если убийца просто исчез, а что если его убила не она, а ты? Так они могут подумать и свяжут тебя с нею. Наверное, она просто переволновалась, — заметила Авелла. Ей хотелось написать сэру Мортогару письмо, и она не задумалась о последствиях. «Убийца, теряющая голову от любви?» — усмехнулся милый Рим. Забавно. И все-таки, Мортогар, я бы ей помог. Но ты меня понял. Сохранить голову. Я и вправду понял. Помощи в этом вопросе милый Рим не предложил, и я, скрипя сердце, вынул из хранилища меч. «Вэлла, отвернись», — сказал я. «Нет, мне надо привыкать к таким вещам, ведь скоро турнир, а там придется проделывать такие же штуки с живыми людьми». Довод показался мне резонным, и я поднял меч. Ударил под возглас милой Рима. «Ты что, тоже собираешься участвовать в турнире?» Отрубленная голова покатилась по каменному полу. Уже под утро мы с савелой вышли на улицу. Небо серело, но все еще было достаточно темно для темных дел. Я подбросил в голову трупа, Авелла вскинула руку, ветер нежно подхватил голову с цифрой два, понес вперед и вниз. «Я плохо вижу, но, кажется, получилось», — сказала Авелла. «Получилось», — сказал я уверенно. Голова легла аккуратно с творки ворот. «Утром она упадет, как только ворот раскроются, если, конечно, за воротами сейчас не следит кто-то». Надеюсь, госпожа Наци получит наше послание. Авелла прижалась ко мне. Получит, я приобнял ее. Слушай, мы сумасшедшие, да? Конечно. Авелла с удивлением посмотрела на меня. Как вы можете сомневаться в таких вещах, сэр Мортегар? Интерлюдия первая. Убийцы редко собирались вместе. И сейчас магистр нервничал. Их оставалось тринадцать, и все тринадцать сидели в одном доме, в одном помещении. Убийцы удобно расположились в креслах, молча смотрели на своего магистра и ждали. Мрачный парень по имени Тесак ковырял большим пальцем лезвие тесака. Он любил отрубать головы одним ударом и очень расстраивался, что подходящих заказов в последнее время мало. Маскироваться и вести слежку Тесаку не нравилось. Громила сидел на полу безоружным, ему и не требовалось оружия. Ударом кулака мог убить хоть человека, хоть быка. Эти двое так называемые низшие. Никто их так не называл в глаза, но все это знали. Когда простолюдины ссорятся из-за места на рынке или не могут поделить наследство, или кто-то у кого-то увел невесту, тесак или громила берут заказ. Тень сидел в черном кресле неподвижно, с надвинутой на глаза шляпой. Это элита. Лучший убийца. Эталонный. Проберется туда, куда пробраться невозможно. «Сделает то, чего сделать нельзя». И ведь он однажды держал ношу глотки этого проклятого Мортагара, из-за которого Орден теперь теряет репутацию. Кукольница что-то тихонько напивала себе под нос, играя с двумя каменными фигурками. Внешне сумасшедшая старуха, седая, всклокоченная, в рванине. На самом деле тоже из высшего разряда. Запрещенная магия Земли давалась ей как никому, и каменные куколки, вооружившись каменными ножами, могли проникнуть в покой самых охраняемых и защищаемых людей, чтобы перерезать глотку и рассыпаться пригоршней песка по простыням. Курильщик медленно набивал трубку. Хотелось бы верить обычным табаком. Его коронкой был яд. Яд, к которому сам курильщик мак воздуха был невосприимчив, а вот те рядом с кем он дымил хоть пару минут, вскоре начинали кашлять и захлебываться кровью. Ну, буркнул Громила, недовольный тем, что магистр долго думает, Че собрались-то? Все зашевелились. Магистр перестал оценивать каждого и повернулся к окну. Этот особняк не принадлежал ему. Он вообще никому не принадлежал. Большую часть времени стоял пустым, с запертыми дверьми. Он носил название «Резиденция-2», и, когда нужно было, сюда приходили. Вот как сейчас. Под окнами стоял давно заглохший мраморный фонтан. Беседка. Чуть левее тренировочная площадка, на которой давным-давно занималась малышка. Училась быть самой ловкой, быстрой и настолько сильной, насколько это было возможно, не превратившись в груду мышц. А дальше начинался лес. Глухой лес, отделявший Сазан от остального мира с северо-запада. «Несколько дней назад я принял заказ на ликвидацию одного из учеников Академии», — заговорил магистр, глядя в окно. «Отдал заказ Фикусу. Он мертв». Тисак и Громилов фыркнули почти одновременно. Они всегда потешались над Фикусом, единственной полезной способностью которого было умение мгновенно проваливаться сквозь землю и выскакивать под носом у жертвы. Фикус тоже был из низших, но работал быстро и четко, поэтому магистр частенько отдавал предпочтение ему, распределяя заказы. Потом я послал стрелка, надеясь, что он справится быстро, как делал это всегда. Сегодня утром я получил вот это. Магистр наклонился и за волосы вытащил из сумки, стоящей на полу, голову с цифрой два. «Сэр Мортогар делает успехи», — прошелестел тень. «Наверное, надо послать к нему человека рангом повыше. Но почему я здесь, магистр? У меня есть заказ, над которым я работаю. Или эти убийства мы расценим как оскорбление?» «Это, безусловно, оскорбление». «Но не такое, чтобы обрушиваться на мальчишку всем орденом», — отрезал магистр. «Это будет выглядеть как демонстрация бессилия и некомпетентности. Я собрал всех, чтобы выбрать кого-то, кто действительно сможет его убрать. А ты, Тень, здесь потому, что я недоволен. Это не мальчишка убивает наших, а малышка». Магистр поколебался, но не стал говорить о списке, в котором первым номером значился фикус, вторым — стрелок, а курильщик с громилой и тесаком — третьим, четвертым и пятым. «При всем уважении», — напрягся тень, «по таким заказам иногда работают годами. Я стягиваю сеть, но...» Договорить он не успел. Магистр, стоявший спиной к окну, почувствовал отражение опасности в глазах Громилы и бросился на пол. Все задвигались одновременно и не зря. Магистр услышал свист, с которым метательные ножи рассекли воздух, и тут же звон, удары. Часть ножей вонзилась в спинки кресел, часть ударилась о стену. — А я уж думала, вы совсем тут без меня жиром заплыли. Усмехнулась сидящая на подоконнике девушка с фиолетовыми глазами. Вот был бы номер, если бы убила всех сразу. Нужно выставлять охрану, когда за тобой охотятся, магистр. Убийцы ошеломленно смотрели на малышку во плоти. Сидит себе, беззаботно болтая ногами, как будто ей снова пять лет. Улыбается. Надца, ухмыльнулся тень и сделал вкрадчивый шаг к окну сядь ледяным тоном приказала нация я уйду быстрее чем ты хотя бы попытаешься меня убить уйдешь тень склонил голову не убьешь уйдешь да нет же ты в списке одиннадцатым пунктом поморщилась нация я в кои то веке решила упорядочить свою жизнь а вы ребята норовите мне все испортить Ты солгала. Магистр встал, надеясь, что его неподобающее падение осталось незамеченным. Говорила, что тебе плевать на мальчишку, а сама защищаешь его. Путаешь защиту и ловлю на живца. По-моему, идеально. Ты посылаешь своих идиотов выполнять заказ, я их убиваю. А когда вы все закончитесь, мне достаточно будет открыто подойти к Мортегару. «Улыбнуться и похлопать глазками. А когда он растает...» Чик! Она сделала стремительное движение ладонью, будто перечеркнула что-то. «Но не раньше. Отбирать вашу работу я не намерена. Мне своей хватает. Курильщик, что-то не так?» Все повернулись к курильщику, который с посиневшим лицом хватался за горло. «Какая досада! Спазм дыхательных путей!» — вздохнула нация. «Жаль, что ничего нельзя сделать!» — номер три. «Надо уделять внимание не только тому, что кладешь в трубку, но и тому, что пихаешь в рот. Вдруг кто-то смажет чубук соком одной интересной травы». Курильщик повалился на пол. Судорога несколько раз сотрясла его тело, и все закончилось. Элитный убийца был мертв, и это уже серьезный удар по ордену. «Хватит!» — магистр повернулся к наце. «Хватит что? Убивать вас?» — улыбнулась она. «Ну, пап, мы только начали!» «Я подумал над твоим предложением». — заговорил магистр, презирая себя за то, что собирался сделать. Но у него не было выбора. Никогда раньше убийцы не враждовали друг с другом. — Неужели? — Надца положила ногу на ногу и сделала заинтересованный взгляд. — Это над тем, чтобы оставить меня в покое? — Именно, — кивнул магистр. — Ты доказала, что по-прежнему являешься одной из лучших. «Однако в нашем ордене ты состоять не можешь. Я позволю тебе уйти в другой город и стать там магистром нового ордена. Людей наберешь сама. Тень тебя больше не побеспокоит». «Он меня и так не беспокоил», — пожала плечами наца «Я иногда вообще забывала об его существовании, но предложение интересное. Однако оно не бескорыстно, как я понимаю». Магистр улыбнулся. «Ну?» — поторопил его нация. «Скоро в крепости состоится рыцарский турнир. Я полагаю, что сэр Мортогар там погибнет и без нашего участия. Однако не проконтролировать и не воспользоваться ситуацией было бы глупо. Много людей, все в доспехах, с закрытыми лицами. Понимаешь? Он участвует в турнире?» — приподняла бровь нация. «Вот дурак!» Я предлагаю тебе отправиться туда. Сделай то, что хотела, и мы в расчете. Убить Мортегара на турнире. нация покачала головой. Хм, мне нравится. И в какой город я поеду потом? Потом разыщи меня, и мы все обсудим. Ладно, договорились. До встречи. Она быстро кувыркнулась назад и исчезла. Магистр использовал магию воздуха, чтобы оказаться у окна в тот же миг. Выглянул наружу. Далеко внизу, на мраморных плитах, увидел темную фигурку. Фигурка помахала рукой. «Тень», — сказал магистр, не оборачиваясь. «Твое задание пока отменяю». «Она что?» «Действительно вот так запросто уйдет, нарушив наши законы?» В голосе тени слышалось недоумение. «Давайте я разберусь с Мортагаром, если это такая проблема». Тесак громила. Магистр не обращал внимания на тень. «Вы тоже отправитесь на турнир, и вы знаете, что делать». «Обоих», — уточнил Тесак. Но, разумеется, и покончим с этим фарсом. Магистр закрыл окно.